Непредвиденная остановка Громко проскрипев тормозами, и Века замер на месте. Двигатель продолжал урчать на холостых оборотах. Антон незаметно снял с предохранителя именной пистолет автомата «Кедр» и через открытую сенькой дверь выглянул навстречу Сократу. Начал он подчеркнуто добродушно. «Здоров, земляк! Что-нибудь случилось?» Него же мой. Не извольте беспокоиться, господа хорошие. Тогда чего семафоришь? Порядков не знаешь? Предупредить хочу. А обстановку, так сказать, обрисовать? Поделиться, значит, важной для вас информацией. Неспокойно в наших краях. пошаливает тут всякие. А вам, поди далеко еще ехать? Почитай до самой Москвы? Так что уж не обессудьте. Милости прошу в штабе чайку отпить. Да на карту километровочку мою полюбоваться. Ей-богу, не пожалеете. Долго вас задерживать не стану. Люди вы, я вижу, военные, серьезные. Грамотно излагает Сократ-то наш. Оправдывает свое высокое имя. Однако с чего это он решил, что мы едем именно в Москву? Мол, не мелькнула мысль в голове Антона. Или это всего лишь случайное совпадение? траса московская. Но, как говорится, слово не воробей. Вылить не поймаешь. В глубине души генерал понимал. — Случайность это или нет, сомнение будет теперь тревожить его мозг, пока загадка не разрешится. — Ладно, земляк, а айда до твоего штаба. Только гляди у меня без глупостей. Сократ даже руками сплеснул от возмущения. — Да не боже мой, господин офицер. Какие глупости? Что я слепой? Эмблемы не вижу, что ли? Небосурмания же мы в самом деле. Стоим тут в дозоре почитать четвертую неделю. Жизнью своей рискуем, не помыться тебе, не обсушиться, не горячего чего поесть. По бабам да деткам истосковали, сил нет. Любезно пропустив вперед слово охотливого бородача, Антон с Крисом проследовали к штабу. Обоим им Сократ решительно не понравился, навязчив, суетлив, избыточно услужлив. Про себя Антон лишь похвалил умницу американца. Тот не прошел вслед за всеми внутрь штабного вагончика, а благоразумно тормознул в дверях чтобы в случае чего держать в поле зрения и самого словаохотливого хозяина, и его подчиненных, по-прежнему слонявшихся возле своей боевой позиции. К автобусу с общинниками никто из этих вояк пока не приближался. Не смели, рабели, жались к мешкам с песком, стараясь не угодить на линию прямого перекрестного огня между Крисом и Сенькой водителем. Последний скучал за рулем с подчеркнутым равнодушием, через открытую дверь автобуса, наблюдая за развитием событий и баюкой на коленях новенький автомат Калашникова. Остальные пассажиры терпеливо дожидались окончания переговоров. Многие ребята, даже девчата, в случае чего смогли бы постоять за себя. В православной общине, откуда они были родом, все подростки старше десяти лет состояли в движении витязей и в обязательном порядке обучались владению оружием, и приемом рукопашного боя. Но сейчас эти навыки едва ли могли пригодиться. Оружия ребят не было. В автобусе висела напряженная тишина. Песни с мешки смолкли сразу после того, как на пустынном перегоне между Тиверию и Клином из тумана вынырнул этот злосчастный блокпост, и отделившаяся от него фигура, поводя автоматом, сделала знак остановиться. Между тем в штабе разворачивалась почти дипломатическая церемония. — Пардон, так сказать, за любопытство. Куда вы, если не секрет, путь дорогу держите? Сократ был сама любезность. — В город, милейший. В Москву столицу по делам. Отрезал Антон по опыту, зная, что с подобного рода людьми лучше разговаривать сухо. Сам же принялся исподволь изучать рефлексии бородача, стараясь составить представление о его характере и намерениях. В глаза бросился засохший листик капусты, застрявшая в неопрятной, будто смазанной жиром бороде собеседника. — Давненько вы, видать, ребятки бани не видели, — заключил генерал. — Кто ж вы такие, горе вояки? Каким богам служите? — Что ж, в столицу так в столицу. Дело, как говорится, житейское. Вам, значит, виднее. Люди вы, я вижу, положительные. Сами-то издаличья будете? При этих словах на лице Сократа вновь изобразилось живейшее участие. Но в самом вопросе его, в том, как быстро он отвел глаза и, резко повернувшись к столу, захлопотал возле старенькой буржуйки, угадывалось некоторое смущение. Похоже, он знал, кого задержал, а спрашивал так, для отвода глаз, чтобы не вызвать подозрений. Оставалось лишь понять, к чему весь этот цирк. Захватить автобус Сократу его команде явно не по зубам. Это понимали, конечно, обе договаривающиеся стороны. Разведать, разнюхать, что к чему... Это, пожалуй, ближе к истине, но дальше-то что? А сам, выходит, не догадываешься, кто мы и откуда? Слегка поддел собеседник Антон, подходя к столу с потрепанной картой. Или не разглядел эмблемы армии обороны на лобовом стекле. Как же не разглядеть, ваше благородие? Еще как разглядел. И эмблему сразу признал. Фирма ваша на всю Россию известная. Здорово это, значит, поднялись. Но я имею в виду общины ваши православные. Хозяйство, воинство и все такое. У нас в округе только разговоров, что о поселениях к северу. И порядок там, и покой, и сытость. Даже школы и больницы, говорят, работают. Красота. Не то, что у нас. Люди-то в наших краях все больше пришли, Местных, почитай, не осталось. Перебиваемся с хлеба на воду. Не всякий день и поешь досыта. Бандит опять же шалят, будь они неладны. То кровенку сведут, то сено сожгут, то лабаз вскроют. Иной раз ложишься спать и не знаешь, проснешься ли поутру. Дороги в наших местах опять неспокойные. Третьего дня километрах в пятнадцати отсюда какие-то изуверы три легковушки ограбили и сожгли. Людей побили сволочи. Дела. А случилось это вот здесь. Сократ ткнул карандашом в точку на карте и для пущей важности показал еще пару мест по трассе, где были зафиксированы нападения. Их, разве же это жизнь? Рыбанул в сердцах, колдуй над картой. Надоело все, брыдло сил нет. «Взять хоть меня. Не последний вроде человек. Не пью грамоте обучен, должность у меня нормальная. А все одно, нет спокойствия на душе, нет достатка, нет уверенности. Я уж грешным делом подумываю, не поддаться ли мне с женой и детишками к вам в общину православную. Из наших многие туда уже ушли. Чай люди верные, вам завсегда надобны». А мы бы уж, как водится, отслужили, хлебушек зря есть не стали бы. Нащупав сентиментально доверительную интонацию в разговоре, Сократ заметно приободрился и осмелел. Речь его зажурчала тихой речкой, но ощущение недоговоренности и двусмысленности от этого не только не исчезло, но еще и усилилось. Без умолкоболтая, он умудрился не сказать ничего определенного. То ли выжидал чего, то ли... От предложенного угощения чая с сухарями Антон решительно отказался. Играть по правилам мутного и скользкого Сократа ему как-то не улыбалось. Скучавший в дверях Крис на лету уловил смену настроения командира. Напрягшись, он незаметно коснулся прижатого к бедру пистолет-автомата. Но даже это легкое, как дуновение ветерка движение, не ускользнуло от зорких глаз Сократа. «Люди-то, я вижу, у вас служат не только русские», — сихицы заметил он, — Совсем выходит у них там за кордоном дела плохи, коль они в наши Палестину бегут. Хотя нам что за беда? Хлеб да кашу жуем, в чужие дела нос не суем, и то, слава богу. Да, уважительно признал Антон, Сократ наш тот еще фрукт. Ох, не прост бродяга. Не Сократ, а прямо Сократище какой-то, Станиславский. Но все же местами перебарщивает. Для простого мужика слишком правилен. За каждым словом и жестом недюжное актерство и усилие просвещенного ума. Ловко, однако, он Криса вычислил. В два счета. Вот тебе и мужичок с ноготок. — Что ж, земляк, пора и честь знать, — подвел черту Антон, намекая принимающей стране, что дипломатический раут завершен, а переходить к фуршету и сигарам повода как-то не находится. — Сам ты из местных будешь? — вскользь поинтересовался он у Сократа уже в дверях вагончика. На честный ответ, впрочем, не рассчитывая. Тут уж не мы, с березок. Народное, так сказать, ополчение. Главное у нас, батька, шпиль... В этом месте бородач как-то запнулся, смутился и вроде бы даже слегка покраснел. Шпиль. Может, слыхали? Мужчина, видный в авторитете и кадровых офицеров. Строгий жуть. Войско и оружие него немерено. А главный штаб наш не здесь. И опять он слегка стушевался. «Опасаясь, видимо, сболтнуть лишнего. «В общем, не здесь, в Москве. Тут у нас что-то вроде местного командования. Оно нас сюда, значит, и отрядило. Мы на трассе, почитай, уже с месяц торчим, ну, что, значит, порядок был, чтобы всякие подонки не шалили». И вновь укол сомнения. Блокпост ветхий, давным-давно брошенный. Стоят они тут от силы дня два-три. «Ну, будь дослуживый, поговорили, ладно». Генерал прибавил шагу, вынудив «Заспешите Сократа». «За информацию спасибо. Больше к нам, надеюсь, вопросов не имеется. Автобус досматривать не будем, не так ли?» «Боже упаси, какой досмотр! И мысли нет. хочу разговор?» «Такая честь! Зря, выходят вас и потревожили. Вы, поди, дорога-то не хуже нашего знаете. А с другой стороны, как посмотреть?» Лишнее предупреждение кому помешает. «Да и мы-то уже люди живые. Когда еще доведется побалакать с культурным человеком?» «Совсем ведь одичали тут в лесу, быть он не ладен. Добр вам, значит, здоровичка. Поосторожней там на трассе!» Провожаемые пристальными взглядами бородача и его подчиненных, Антон и Крис без помех вернулись в автобус. Двери захлопнулись, и века, сердито зарычав, рванула с места, и через пару минут блокпост сгинул с глаз, будто его и не было».